Как вести осознанные, любящие разговоры о деньгах? Говорить с партнером о деньгах может быть непросто, независимо от вашего финансового положения. Деньги — табуированная тема в нашем обществе. Поэтому, когда вы, наконец, пытаетесь обсудить их со своим партнером, это может вызвать целый ряд эмоций, к которым никто из вас не готов. Это может легко привести к стрессу, разногласиям и ссорам, и вы можете начать вообще избегать разговоров об этом. Но как вы распоряжаетесь своими деньгами, если вы не можете даже говорить об этом? Когда могут появиться проблемы? Подобные проблемы могут возникнуть на любом этапе отношений. Когда вы впервые встречаетесь, когда решаете жить вместе, когда хотите завести детей или купить дом, когда выходите на пенсию и даже если вы решите расстаться. Отношение к деньгам. Отношение людей к деньгам сильно зависит от их опыта взросления, их происхождения и социальных ожиданий нашего общества. Это может означать, что вы и ваш партнер имеете совершенно разные подходы к деньгам и добавляете в ваши отношения целый набор различных факторов и давления. Неудивительно, что говорить о своих финансах может быть сложно. Управление своими деньгами. Многие пары не имеют одинаковых взглядов и представлений о деньгах и распоряжаются своими средствами по-разному. Изучение этих различий может помочь вам и вашему партнеру понять ваше отношение к деньгам и понять, какие эмоции у вас могут вызывать деньги. Большинство людей согласятся, что вообще говорить о деньгах, не говоря уже о партнере или партнерах, страшно и сложно. Почему это? Давайте немного разберем. Деньги – это социально приемлемый способ превращения ценности в товар, а ценность – это субъективный термин. На это влияет наше воспитание, то, как наша семья относится к деньгам, наши эмоции, а также более широкие культурные и социальные особенности. В отношениях мы обмениваемся различными формами энергии – эмоциональной, умственной, социальной, физической, интимной и финансовой – Для большинства людей отношения приятны, когда происходит равноправный обмен энергией. Но вопрос справедливости сводится к ценности, которую мы приписываем качеству и количеству обмениваемой энергии. Разговор о деньгах ставит под вопрос нашу воспринимаемую ценность и наши ожидания относительно того, что мы должны давать и получать, что по понятным причинам может вызвать страхи и тревоги в контексте отношений и привязанностей. Иногда, может быть, даже проще вообще избежать разговора. Фактически исследование, проведенное в 2021 году сообществом психологов, показало, что… Треть участников не обсуждали свое личное финансовое положение до того, как вступили в отношения со своим последним партнером. 43% не обсуждали, как будут распределяться их личные финансы в контексте их отношений. 56% респондентов заявили, что они не обсуждали, как будут управляться их совместные финансы, если кто-то в отношениях больше не будет иметь дохода. Разговор о деньгах с вашим партнером может вызвать страх, но также может вывести ваши отношения на новый уровень. Взаимное понимание финансов в ваших отношениях может способствовать чувству уважения, сотрудничества, связи и взаимности в ваших отношениях. Это может подтвердить и прояснить, что вы и ваш партнер цените, и это может помочь вам сотрудничать в достижении индивидуальных и совместных финансовых целей. Прежде чем вы сможете провести полезный открытый разговор с вашим партнером или партнерами о деньгах, вам сначала нужно понять, какое значение вы придаёте им и вашим отношениям с ними. Поймите значения, которые вы придаёте деньгам. Наша денежная история относится к отношениям, убеждениям и ценностям, которые мы формируем в отношении денег и финансов на протяжении всей жизни — Часто наша денежная история начинает развиваться в детстве и находится под влиянием финансовых взглядов, убеждений и практик, с которыми мы сталкивались на протяжении всего нашего воспитания. Ваша история денег повлияет на вашу эмоциональную связь с деньгами, на то, как вы к ним относитесь и как вы их тратите. Например, если вы выросли в среде, где денег было мало или опекуны часто беспокоились о своих финансах, вы могли бы отреагировать на это, контролируя расходы и откладывая деньги во взрослом возрасте. В качестве альтернативы, если вы выросли в среде, где деньги строго контролировались, во взрослом возрасте вы могли бы реагировать на это, отдавая приоритет свободе и независимости. Это может означать, что вы уделяете приоритетное внимание расходам на развлечения, такие как путешествия, еда и мода. Полезно подумать о своей денежной истории, задав себе несколько простых вопросов. Как распоряжались финансами в вашей семье в детстве? Какие эмоции в вашей семье были связаны с деньгами? Например, стресс, чувство вины, волнение? Были ли в вашей семье разные финансовые ожидания для мужчин и женщин? Были ли деньги дефицитным ресурсом или их было легко получить в изобилии? Наши убеждения и отношения к деньгам также сильно зависят от социальных и культурных факторов — Например, во многих культурах успех и общественное признание часто связаны с финансовым положением. В то же время некоторые страны с такими культурными ожиданиями предлагают ограниченное образование, ресурсы и поддержку. Эти убеждения вместе с различными ресурсами могут создать токсичные отношения между деньгами и властью. Когда финансовая выгода становится наиболее важным приоритетом, это может привести к эксплуатации других людей, находящихся в менее выгодном положении. В отношениях человек может использовать свое финансовое положение, чтобы контролировать деньги, чтобы контролировать других. Финансовая власть может включать в себя контроль над тем, на что тратятся деньги, принятие решения о том, как управлять долгом и личную ответственность за принятие всех основных финансовых решений в отношениях. Такая финансовая динамика может иметь более долгосрочные последствия для отношений, например, для одного партнера чувство ловушки, обесценивания, потери финансовой независимости или повышенный риск финансовых злоупотреблений. Люди, которые усваивают эти убеждения об успехе и деньгах, также могут в конечном итоге отдавать предпочтение зарабатыванию денег, а не связям, подлинности и уважению к другим. Они могут искать чувство собственного достоинства за счет финансовой выгоды и положения, связанного со статусом, вместо того, чтобы рассматривать другие сферы жизни и опыт, которые приносят им радость, и то, как это может повлиять на других. Мы часто можем использовать деньги, или, точнее, мы можем тратить деньги, чтобы регулировать эмоции. Когда мы покупаем новый предмет, мы получаем мгновенный выброс дофамина, но вскоре после этого нейрохимическое вознаграждение рассеивается, оставляя нас с эмоциональными последствиями. Неудивительно, что исследования показывают, что наши отношения с деньгами часто эмоциональны, в то время как мы можем получить чувство счастья от трат, стыд и чувство вины могут возникнуть после траты, обычно связаны с обсуждением финансов. Важно подумать о том, как деньги заставляют вас чувствовать себя, и используете ли вы их, чтобы справиться с эмоциональным опытом или избежать его. Полезно подумать о своих привычках расходов и посмотреть, сможете ли вы заметить какие-либо общие темы в контексте ваших расходов. Любые шаблоны, которые у вас есть, вы в конечном итоге привнесете в свои отношения, поэтому полезно осознание и понимание ваших денежных убеждений, чтобы позже вы могли поделиться ими со своим партнером. Как говорить о деньгах? Итак, теперь, когда вы обдумали свои отношения с деньгами, вы будете лучше подготовлены к обсуждению финансов в ваших отношениях. Ниже приведен список практических стратегий и вопросов, которые помогут вам подходить к разговорам о деньгах с состраданием, сотрудничеством и продуктивностью. Первое. Знайте, что у вашего партнера тоже будет денежная история. Размышление о собственном опыте может помочь вам понять, что у других тоже есть своя история денег. У вашего партнера могут быть совершенно другие отношения с деньгами, чем у вас, и важно проявить любопытство и уважение, чтобы понять это. Подход к разговору с открытостью и готовностью понять создает безопасное пространство для вашего общения. Второе. Общайтесь с осторожностью. Учитывайте язык, который вы используете. Вы можете еще больше поощрять безопасность и открытость в своем разговоре, избегая использования языка, который намекает на вину или осуждение. Использование таких слов, как «глупый», «безответственный», «эгоистичный» по отношению к вашему партнеру может быть воспринято как агрессивно и осуждающе. Этого можно избежать, если сосредоточить внимание на своих собственных мыслях и чувствах по поводу темы, а не на их поведении. Практикуйте активное слушание. Активное слушание может гарантировать, что вы и ваш партнер будете чувствовать себя услышанными и понятыми на протяжении всего разговора. Чтобы убедиться, что вы активно слушаете, постарайтесь не перебивать своего партнера, когда он говорит. Сосредоточьтесь на том, что он говорит, и постарайтесь в конце сообщить все то, что он сказал, чтобы вы знали, что правильно его поняли. Выражайте признательность друг другу. Не сосредотачивайтесь только на проблемах или вопросах. Важно признать сильные стороны, которыми вы и ваш партнер обладаете в отношении денег, как индивидуально, так и в отношениях. Поверьте, они у вас есть. Третье. Решите, чего вы хотите достичь. Понимание того, что вам нужно, важно при подходе к разговору, поскольку это может помочь в успешном разговоре. Если вы хотите узнать, как ваш партнер относится к деньгам, включите в разговор открытое обсуждения. Открытая дискуссия — это дискуссия без правил или структуры, где любой может говорить сколько угодно долго, без ограничений, правил или ожиданий. Этот тип обсуждения поддерживает чувство безопасности, равенства и честности в разговоре. Например, вы можете начать открытую дискуссию, спросив своего партнера. «Я нахожу экономию денег действительно полезной, а ты больше экономишь или тратишь?» Вместо «Сколько у тебя есть на сбережениях?» В качестве альтернативы, если цель беседы состоит в том, чтобы установить бюджет для вашей семьи, вы можете подойти к беседе более структурированно и подумать о конкретных вопросах, которые вы хотите задать и темах, которые хотите осветить. Четвертое. Признайте, что это может вызвать тяжелые эмоции. Поскольку деньги связаны с ценностью и эмоциональной регуляцией, а у людей может быть своя сложная история денег, эта тема может вызвать тяжелые эмоции у вас и вашего партнера. Очень важно подходить к этой теме с осторожностью и сочувствием. Кроме того, Важно осознавать, что вам может понадобиться сделать перерыв и вернуться к разговору после некоторого перерыва и отдыха. Пятое. Признайте, что вы можете не соглашаться, и это нормально. Уважать своего партнера означает признавать и ценить его отличия, У них могут быть разные отношения с деньгами, разные приоритеты и ценности, и важно понимать это, а также ваши собственные потребности в деньгах, чтобы вместе решить, как ваши финансы будут работать для вас лучше всего. Шестое. Придумайте планы и договоренности, которые работают на вас. Убеждения, которые вы усвоили в культурном и социальном плане, возможно, включали в себя идею о том, что люди в отношениях должны делиться денежными средствами и всеми средствами. Реальность такова, что правил нет. Важно выяснить, что лучше всего подходит вам и вашим отношениям. Возможно, вы разделяете свои финансы и просто ведете совместный счет для общих расходов. Или, может быть, один человек вносит свой вклад в отношения, который не требует денег. Например, уход за домом или уход за ребенком, а другой человек вносит финансовый вклад. Важно, чтобы вы и ваш партнер разработали план, который кажется равным и справедливым для всех, с пониманием того, что это может измениться. Далее представлены несколько вопросов, которые вы могли бы задать своему партнеру для начала. Помните, что это всего лишь руководство. Убедитесь, что вы скорректировали и переформулировали их, чтобы они подходили вам и вашему партнеру. Что для вас значит иметь деньги? В вашей семье говорили о деньгах? Как ты относишься к разговору со мной о деньгах? По шкале от 1 до 10, как бы ты оценил, как мы тратим наши деньги? Когда ты думаешь о том, чтобы поделиться деньгами, что ты чувствуешь? Что бы мы делали, если бы один из нас не мог получать доход? Каким образом мы способствуем отношениям, которые не являются финансовыми? На что ты предпочитаешь тратить деньги и почему? У тебя есть личный бюджет? У тебя есть сбережения? Как бы ты отнёсся к тому, чтобы зарабатывать больше денег, чем я, или наоборот? На что я трачу деньги? Что заставляет тебя чувствовать себя некомфортно? Были ли у тебя когда-нибудь финансовые цели? Если да, то какие? Какой денежной привычкой ты восхищаешься во мне и какой денежной привычкой ты восхищаешься в себе? Помните, что эти разговоры — это процесс, а не разовое событие. Важно, чтобы вы продолжали говорить о своих личных и совместных финансах в течение ваших отношений, чтобы оставаться на одной волне с точки зрения целей, ожиданий и изменений вашего финансового положения. Это нормально чувствовать страх или нервозность, когда речь заходит о деньгах и финансах с вашим партнёром. В конце концов, деньги могут быть тесно связаны с властью, безопасностью и тем, как мы регулируем свои эмоции. Наша история денег также может сильно повлиять на ваш подход к финансам, в том числе на то, как мы тратим деньги, на что мы тратим деньги в первую очередь и какую роль деньги играют в нашей жизни». Помните, что разговоры о деньгах с вашим партнером могут быть невероятно полезными, поскольку это гарантирует, что вы находитесь на одной волне с точки зрения ваших финансов. Также подобные разговоры могут помочь вам понять друг друга и вывести ваши отношения на новый уровень, а также будут способствовать взаимности, сотрудничеству и чувству поддержки в ваших отношениях.